Глава двадцать четвёртая. Кира. Ещё пару дней назад я была уверена в собственной правоте и ни на йоту не сомневалась в принятом когда-то решении. Теперь мысли о том, что не стоило лишать Митю общения с отцом, постоянно меня преследуют. Давят гранитной плитой на плечи и мешают нормально дышать. Промедление начинает казаться преступным, а внешние обстоятельства то и дело подталкивают к тому, чтобы поведать медвежонку правду. «Ну что, Ванек, в субботу идем в поход?» «Конечно! Сосиски на костре жарить будем и картошку в фольге печь!» Заглушив двигатель старенькой Хонды, я выскальзываю из салона и прижимаюсь к стальному боку. Складываю руки козырьком, чтобы прикрыть глаза от палящего солнца и становлюсь свидетелем привычного для семьи Петровых разговора, происходящего на школьной парковке. Прокручиваю в голове нехитрые фразы и представляю на их месте нас с Лебедевым. То, как мы скупаем продукты в гипермаркете, как пакуем рюкзаки и как отправляемся на природу, может с ночевкой с палатками. Глупости. Отмахиваюсь от нелепых фантазий, а чуть позже получаю еще один намек свыше. «Пап, смотри, какой шлем!» «Нравится?» «Да!» «Значит, берем. И перчатки?» «И перчатки!» Счастливые отец с сыном покупают хоккейную экипировку. «Я же несу на кассу новые щитки и налокотники, и немного жалею о том, что не доверила эту миссию Никите». Он бы смотрелся куда более органично среди всех этих клюшек, коньков и панцерей. Расплатившись, я заталкиваю глубже внезапно поселившуюся во мне растерянность и пытаюсь поднять настроение сладким. «Пломбир или рожок?» «Давай рожок со сгущенкой!» «Беру нам с сыном мороженое и опускаюсь на лавочку во дворе нашего дома». Подставляю лицо мягким лучам закатного солнца и неторопливо разворачиваю бело-оранжевую упаковку. Заедаю тихую грусть экстремом и не могу отвести взгляда от спортивной площадки, где отцы с сыновьями играют в разные игры. Кто-то осваивает баскетбол, кто-то тренирует волейбольную подачу, кто-то подтягивается на турнике. Картинка такая трогательная, что у меня начинает щипать в носу. Вздыхает и Митя откусывает кусочек от своего рожка и негромко роняет. «Жалко, дядя Никита сегодня не приедет!» Цепенею слова вонзаются в грудную клетку острыми копьями и превращают там всё в сплошное месиво. Воздух в лёгких циркулирует с трудом и рвётся наружу сиплыми свистами. Это мгновение становится поворотным. «Не могу больше молчать!» И поводы для отсрочки больше искать не могу. Родной, а ты бы хотел иметь такого папу, как дядя Никита?» Спрашиваю робко, хоть знаю ответ наперёд. Прячу мороженое обратно в обёртку и кладу его на скамейку рядом с собой. Кусок не лезет в горло, а язык прилипает к нёбу, словно его намазали клеем. Под рёбрами нестерпимо жжёт, сердце колотится, как сумасшедшее. Уверена, если ко мне подключить пульсометр, он покажет что-то запредельное. «Хотел бы», — смущенно сообщает медвежонок и уязвимо закусывает нижнюю губу. Я же вонзаю ногти в ладони и с разбега прыгаю с воображаемого подвесного моста. Прямиком в бурную горную реку, обжигающую кожу ледяными иглами. «Дядя Никита... Никита... Он и есть твой отец». Осознанно подписываю себе приговор и крепко зажмуриваюсь на пару секунд. Усилием воли распахиваю веки и начинаю чистить, читая десяток вопросов, застывших в пытливых серо-голубых глазах моего Мити. «Так вышло. Он не знал, что ты у него появился. Когда-то давно мы с ним сильно поссорились. Я обиделась и ничего ему про тебя не сказала. А потом он уехал из Москвы, из России». Если бы он знал, он бы вернулся к тебе раньше. Это я во всём виновата. Надеюсь, ты сможешь меня когда-нибудь простить. Под конец своей сумбурной речи я сбиваюсь на взволнованный шёпот и судорожно всхлипываю. Одна слеза медленно скатывается по щеке, падает на прогретый асфальт. А следом за ней прорывает плотину, и я больше ничего не вижу из-за пелены льющихся градом слёз». Плохо так, до колючего комка в горле. И вместе с тем хорошо. От того, что не нужно больше хранить разъедающий нутро серной кислотой секрет. «Мамочка, ты у меня самая лучшая! Я тебя очень люблю, только не плачь!» Тараторит уже медвежонок и ёрзает на лавочке, притискиваясь к моему боку. Обхватывает ладошками за талию и трётся носом о лёгкую ткань блузки. «Конечно, он меня любит, Это ведь я обрабатывала его коленки перекисью водорода, когда он падал с велосипеда. И я мазала его ранки, когда он заразился ветрянкой в детском саду. Я кутала его в десяток одеял и поила куриным бульоном с ложки, когда он простужался. Его любовь безусловная и моя такая же, бескорыстная, безграничная. Переживаю постепенно эту бурю и кое-как справляюсь с истерикой, от которой колотит все тело. Вытираю тыльной стороной ладони слёзы и фиксирую чёрные разводы, оставшиеся на коже. Выгляжу, наверное, жутко, с красным опухшим носом и безобразным размазавшимся макияжем. Именно в таком виде меня застегает врасплох Никита. Пока я ревела белугой, он пересёк двор и теперь стоит в полуметре от нас и пристально смотрит сверху вниз, готовый наказывать того, кто меня обидел». «Ты же говорил, что не сможешь приехать сегодня!» Плюнул на всё, соскучился. Качнувшись пятки на носок, признаётся Лебедев, а я невольно расплываюсь в робкой улыбке. Странно немного, что Никита предпочёл на смите традиционному ужину в кругу семьи. Неужели обошлось без недовольства со стороны Веры Аркадьевны? Поинтересоваться не успеваю. Каменею, когда медвежонок вздёргивает подбородок и озвучивает раскалывающее пространство пополам вопрос: дядь Никит, а это правда, что вы мой папа? Лебедев тоже деревенеет, растерянно моргает пару раз, трет подрагивающимися пальцами виски, прочищает горло кашлем. Венка на его лбу ожесточенно пульсирует, заостряются скулы. Правда. А как мне теперь вас называть? Так и называй папой, Если хочешь, конечно. С неугасающим волнением спохватывается Никита и делает пару шагов вперед, опускается на корточки, упирает ладони в скамейку, облизывает пересохшие губы. По отрывистому шепоту, по тревоге застывшей во внимательных серых глазах понимаю, переживает дико, боится, что сын его не примет. Пауза, разделившая мир надои после, затягивается. Тишина густеет и превращается в патоку. Отчетливо слышится Митина задумчивое сопение и наше с Никитой надсадное дыхание, одно на двоих. Кажется, проходит целая вечность, а на самом деле пара коротких секунд, прежде чем раздается смущенное детское «хочу». Воздух с Лебедевым выдуваем одинаково громко и постепенно расслабляемся. Напряжение отпускает, начинают шевелиться они имевшие конечности, пульс возвращается в норму. Впереди у нас наверняка еще много сложных разговоров и неудобных вопросов, но это сейчас не важно. Важно то, что Митя по-прежнему смотрит на своего отца с нескрываемым восхищением и даже выпутывается из моих объятий, чтобы соскользнуть со скамейки и встать рядом с Никитой». «А ты точно больше не бросишь нас с мамой?» Сосредоточенно, почесав нос, произносит медвежонок и замирает в ожидании лаконичного ответа. «Такой уязвимый, что у меня грудь сдавливает стальным обрачем». «Точно». «Обещаешь?» «Обещаю». Никита не подводит, протягивает Мите руку, гулко сглатывает и осторожно жмет детскую ладошку после чего поднимается на ноги и устремляется к припаркованному неподалеку автомобилю, чтобы выудить из багажника два больших пакета. Здесь мясо, овощи, фрукты. Здесь соки, пирожные, торт. Тут продуктов на две недели, пропадут же. Невольно роняю я, оценивая габариты сумок, и запоздало прикусываю язык. Никита хмурится и направляется в сторону урны. «Не надо, так не надо». Отстранённо пожимает плечами, я же подхватываюсь, догоняя его в пять размашистых шагов и мягко цепляю пальцами за локоть. «Я ценю твою помощь, правда. Просто здесь действительно много. Значит, я останусь на ужин и уничтожу часть еды». Выдаёт резонно и улыбается краешком губ он. Ну а я обречённо качаю головой и шепчу едва различимое невыносимый. Хорошо. Принимаю предложение, которое больше похоже на ультиматум, и отмечаю, что в мир возвращаются цвета и звуки. С площадки доносятся счастливые возгласы и шутливые споры. В барабанные перепонки вырезается звонкое трехочковый, а удары баскетбольного мяча отдаются в груди слабой вибрацией. Небо кажется голубее. Трава на газоне зеленее, тюльпаны на клумбах – аллея. Или это я теперь смотрю на жизнь иначе? Верю, что самое трудное позади, и нам с Никитой удастся подарить медвежонку то, чего мы его лишили. Семью. Пусть неправильную в глазах окружающих, но такую необходимую. Так, где у тебя соль, перец, паприка? Второй шкафчик слева – Поднявшись за нами с Митей в квартиру, Никита по-хозяйски оккупирует мою небольшую кухоньку. Вешает пиджак на спинку стула, подкатывает рукава баснословно дорогой рубашки и принимается мариновать мясо. Управляется со стейками так умело, что я даже испытываю приступ тихой зависти, пока медвежонок разбирает подарки у себя в комнате. Радиоуправляемый вертолётик последней модели. Пару модных головоломок – Футболку с логотипом Бэтмена. Откуда Лебедев узнал, что Митя обожает комиксы про тёмного рыцаря, ума не приложу. Бесшумно преодолеваю расстояние до плиты и из-за Никитиного плеча наблюдаю за тем, как он виртуозно выкладывает пласты мяса на противень. Вздрагиваю, когда выпрямляется и поворачивается ко мне. Высекаю хрипло. «Ты разбалуешь Митю, Никит!» Меня так долго с вами не было, что я совершенно по-дурацки наверстываю упущенное время. Прости. Я постараюсь быть более умеренным. Качнувшись, Никита упирается лбом мне в лоб и замирает. Столько всего транслирует, что я начинаю задыхаться от хлещущей от него надежды, от легко читаемой в глубине серых омутов тоски и от перемешавшейся с тоской заботы. Чужие эмоции едва не сшибают меня с ног, пронизывают насквозь, концентрируются за грудиной, заполняют пространство. Обостряют восприятие так, что негромкая трель дверного звонка слышится громогласной. «Ты кого-то ждёшь?» «Нет. Может, курьер ошибся?» Нехотя отлепляюсь от Лебедева и торопливо иду в коридор. Долго ищу ключи в сумочке, отпираю замок, и меньше всего ожидаю увидеть на пороге Пашу. Он мнётся на запылившемся коврике с далёкой от моего реального настроя надписью «Welcome» и нервозно поглаживает серую шерсть громадного плюшевого медведя. Холод досады прокатывается вдоль позвоночника. Раздражение дёргает уголки губ вниз. И я много чего хочу сказать, но не успеваю. Не слышу бесшумные шаги позади. Пропускаю Никитина фееричное появление. Цепенею, когда его горячая ладонь опускается мне на талию и скользит к животу. Павел тоже отмерзает не сразу. Ошарашенно следит за наглой конечностью. Сухо откашливается. И задает поистине глупый вопрос. «Лебедев, что ты здесь делаешь?» «Готовлю ужин».